Глава 121. Один из людей Гейдриха служит здесь уже два года. Речь об Эйхмане, которому после того, как он так славно потрудился в Вене, в 39-м доверили руководство Центральным бюро еврейской иммиграции, и в Праге тоже, потом перевели в Берлин и повысили, сделав ответственным за все еврейское направление в РСХ, но вот хозяин снова зовет его в Прагу, и он возвращается. Только ведь за два года многое изменилось. Теперь, если Гейдрих созывает совещание, то уже не для того, чтобы поговорить о еврейской эмиграции, но для того, чтобы обсудить окончательное решение еврейского вопроса в протекторате. Статистика такова. На территории протектората проживает 88 тысяч евреев, 48 тысяч из них в столице, 10 тысяч в Брно, 10 тысяч в Астрае. Гейдрих решает, что Терезин будет идеальным транзитным лагерем. Эйхман берет это на заметку. Перевезут всех быстро, на двух или трех поездах в день, по тысячи пассажиров в каждом. Будет использована проверенная методика. Каждому еврею разрешат взять с собой незапертый на замки багаж, весом до 50 килограммов, личные вещи, плюс, чтобы упростить задачу немцам, запас продуктов на 2-4 недели.